18. -е. Нужное прикрытие. Главарь пингвинов был не похож на себя. Черный костюм, уложенные волосы и даже, мать его, целый галстук. Будто на собеседование пришел или только приехал с выпускного. Лишь манеры остались на том же первобытном уровне. «Алло, я с тобой разговариваю!» — наехал он. «Че, примерз, придурок?» Сделав глубокий вдох, подавил желание врезать ему четко в челюсть. «Это было непросто. Мы же договорились, что решим все вопросы на сходке», — сдержанно произнес я, не желая устраивать разборки в государственном учреждении. «Чего ты снова от меня хочешь?» Фил посмотрел мне за спину и прищурил глаза. «Ты что там делал, спрашиваю? Там же это... Выдают лицензии для получения дополнительных модификаций». «Ого! И откуда такая осведомленность? Может, у нас и Фил засланный казачок?» Это вряд ли. Он слишком тупой для двойного агента. А тебя ид с нотками раздражения произнес я. Мои дела должны волновать тебя в последнюю очередь. «Э -э, правильно. Лучшая защита от нападения. Тот слегка опешил от такой ответки, так как привык общаться с запуганными оппонентами, но все же быстро очухался и толкнул меня в плечо. Я тебе вопрос задал. Если не ответишь, что? То что? Я сделал шаг навстречу и посмотрел ему в глаза. «Чего ты сделаешь? Как ты правильно сказал, в этом отделе получают лицензию на модификации. А еще там находится патентное бюро. Знаешь о таком? Или для твоих куриных мозгов это слишком сложно?» «Я!» «Головка-то!» «Ты чего до меня докопался? Хочешь честной драки? Так я тебе ее устрою. Только не сейчас, а на сходке. Чтобы каждый видел, кто именно повалял тебя в грязи». Как и ожидалось, народ начал коситься на нас. Одна женщина так и вовсе убежала в сторону лифта, видимо, для того, чтобы вызвать охрану. Слышь, осьминог, сфоткай этого красавца, а то я хрен знает, как это сделать. Мгновение! «Сделано!» и... Сделано! А не оставишь меня в покое. Пацаны быстро получат твое фото в этом приличном костюме, да еще и в здании лицензиата. Как думаешь, что они подумают? Что ты получаешь разрешение на какие-нибудь следящие моды? А может, ты и вовсе компромат на них собираешь? Тот словно забыл, как именно одет, поэтому отвел взгляд в сторону и расстегнул пуговицы на пиджаке. Как будто это поможет. Я сделал еще шаг вперед, подойдя практически вплотную и немного сбавил тон для пущего эффекта. «Послушай сюда, Фелисия, ты уже второй раз наезжаешь на меня без повода. То ли я тебе так понравился, то ли наоборот, тебе рожа моя не нравится. Мне похер. Баконешь еще раз, и я тебе пасть порву». И плевать мне каких ты там сусликов возглавляешь, Усек. Ай, порож вижу, что ничего он не понял, только раскраснелся, а на виске начала пульсировать вена. Выглядело, если честно, жутковато. Осьминог, готовься к защите. Вижу. Филипп Анатольевич. В наш разговор неожиданно вмешался офисный сотрудник. Вы забыли поставить одну подпись. Он встал между нами и протянул парню планшет. «Художественная ковка?» — с удивлением произнес я. «Не твое дело!» — со злостью выпалил Фил, затем быстро поставил подпись и передал планшет обратно сотруднику. «Еще раз спасибо вам. Да никаких проблем!» — улыбнулся мужчина. «Передавайте привет отцу и скажите, что его скульптура журавля получилась просто невероятной. Это моя работа. Серьезно?» — удивился сотрудник. «Тогда тем более хорошо, что вы, наконец, получили лицензию». Талантливого мастера, видно издалека! Только это! Он заговорил полушептом. Не говорите никому, что вы продали собственное творение без лицензии. Могут штраф наложить. Да и мне достанется, если узнают, что сотрудник комиссии и не проверил такую мелочь. В общем, ладно, приятной вам работы. И уверен, клиентов у вас будет более чем достаточно. Сотрудник пожал Филу руку, потом легонько кивнул мне и убежал обратно в кабинет. Журавль! Серьезно! Да где-то Моментально ощерился парень. «Зарабатываю, как умею! Хотя откуда вам, аристократам, знать, что такое слово «зарабатывать»? Привык ли выезжать на нашем горбу?» Но тут он прям заблуждается. Даже Вики, к примеру, пашет на двух работах. Отец так и вовсе создатель весьма полезной технологии. А ведь еще есть Шуйская, обучающая будущий свет империи, и Кейла, отыскивающая таланты для ранговых соревнований. Один Орлов — обычный алкоголик, который спит с моей матерью. Да, что не так в этом мире с мужиками? Вот только не надо ныть про несправедливость мира, протянул я. Мы как бы в одной лодке. Филу это выражение определенно не понравилось. Вообще не понимаю, как он продолжал держать себя в руках. Запомни, урод, мы никогда не будем в одной лодке. И тебе повезло, что мне очень важно произвести хорошее впечатление на людей из комиссии. Иначе бы я с тобой по-другому разговаривал. В таком случае, хорошо, что совсем скоро мы, наконец, сможем пообщаться по душам. Жду не дождусь этого момента». Мы еще несколько секунд сверлили друг друга взглядом, пока на горизонте не появилась та самая женщина, побежавшая звать охранника. «Вот они!» Она активно показывала на нас пальцем. «Это они тут мордобой строили? Че? Синхронно выпалили мы с Филом, обернувшись на обнаглевшую тетку. «Никогда не любил женщин в леопардовых лосинах!» Протянулась минок. «Подобная бескусица вызывает э, подозрение. «Как с языка снял?» «Молодые люди», — уставшим голосом спросил охранник. «Что тут происходит?» «Мы просто беседуем», — вежливо ответил я. «А есть какие-то проблемы?» Взгляд мужика рассеялся. Видимо, он залез в наши профили для подробного изучения. «Прошу прощения, господина», — наконец произнес он. «Вы можете идти, а вот вы...» Охранник посмотрел на Фила. «Останетесь до выяснения причин конфликта». «Вот и урод!» — на эмоциях выкрикнул Фил. «Даже не сомневался, что все так и произойдет! Я вообще ничего не сделал! Но меня задерживают, этого козла отпускают! На каком основании?» «Да завались ты!» — произнес я и, слегка оттолкнув парня, обратился к охраннику. «Не знаю, что именно показалось этой женщине, но я просто разговаривал со своим другом из Академии. Не вижу ни единой причины продолжать устраивать тут разбирательство». Мужик посмотрел на меня, потом на женщину, следом на Фила. Было видно, что эти проблемы и ему нахрен не упали. Но ведь аристократ в лице меня мог и обидеться на бездействие службы безопасности. «Вы уверен, барон?» С сомнением в голосе произнес он. «Абсолютно. Спасибо за бдительность, но у нас с этим молодым человеком никаких проблем нет». «Но я видела!» — решила вмешаться женщина. «Да что ты видела, поехавши...» «Хватит!» — перебил я Фила, стараясь разрядить обстановку. «А то один приобретает левую лицензию, а второй сделает все, чтобы никто и никогда не увидел его в офисном костюме. В общем, нам обоим эта шумиха нафиг не нужна». «Но я понял», — немного замявшись, произнес охранник. «Женщина, возвращайтесь к своим делам, мы тут сами разберемся. «Разберутся они», — проорчала тетка, но все таки села на свое место. «Господа, прошу прощения, вопросов больше нет». Мужик изобразил легкий кивок и быстро посеменил обратно к лифту. Словно его оторвали от чего-то очень важного, и сейчас он спешил возвратиться обратно. «Это ничего не меняет, Кракенов», — уже уходя процедил Фил. «Я все равно, но узнаю, что ты тут делал. Узнаю!» «Вот же урод! Хоть бы спасибо сказал!» «Ха, от таких благодарностей не дождешься! Всегда считать, что им должны услуживать из-за одного факта их существования <связь> никого не напоминает?» «Ты на что это намекаешь? Да я...» «Да ни на что! Не заводись так!» «Ну, вообще, я должен быть благодарен Филу. Ведь если бы не его появление, мне бы не пришло в голову создать себе прикрытие». В академии, несмотря на непоздний час, было довольно тихо. Что понятно, ведь большая часть студентов или разошлась по домам, или начала занимать места на стадионе. Я же сидел в кабинете директора и ждал Киэлу, который написал насчет своей задумки. «Не обращаться же с каждой мелочью к княгине. Даже мне, человеку из другого мира, такое понятно». На часах была половина третьего. Совсем скоро начнется игра против 138-го лицея, на которой мне надо обязательно появиться. И нет, в данный момент жизни рангбол интересовал меня меньше всего. Но вот поддержка мира и последующий разговор со Сланом другое дело. Это было действительно важно. Дверь в кабинет открылась, впуская внутрь фиолетоволосую. Сегодня девушка была в обтягивающих светло-синих джинсах и черной водолазке. «Смотрелось... интересно». «Это было действительно так срочно?» — спросила девушка, присаживаясь на диван и закинув ногу на ногу. «Я предлагал приехать, но ты сама отказалась». «Конечно. В ближайшее время тебе лучше не появляться в Академии, чтобы не светиться в компании других аристократов, а то Вера Воронова проявляет нездоровый интерес к твоей личности». «А этой что надо?» — удивленно произнес я. «Не этой, а ее высочеству», — ледяным тоном произнесла Кейла. «Кейла». «Артур, не разочаровывай меня. Смелость — это хорошее качество, но только не тогда, когда оно граничит с тупостью. Не стоит переходить дорогу императорскому роду». «Да я и не собирался». «Значит, не забывай про уважение». «Да понял, я понял. Что завелась-то?» Килла бросила на меня пристальный взгляд и покачала головой. «Как же ты мне порой напоминаешь одного моего старого знакомого». «Надеюсь, хорошего знакомого». Определенно, но не скажу, что мы с ним всегда ладили». «Ладно, не будем об этом. Говори, что ты задумал. У меня не так много времени». На самом деле задумка пришла после слов Фила. «И нет, насчет лицензии у меня не было никаких волнений. Уверен, что Шуйская, скорее всего, ее человек, доходчиво объяснила, что о факте получения лицензии не должна знать ни одна живая душа. Дело в самом подозрении от лидеров молодежных группировок. Ведь что мы сейчас имеем? Есть Аки, которые относятся ко мне нейтрально». Между нами вроде все ровно, но его бурные чувства Каньки однажды могут взять верх над разумом. Следующим идет Аслан, который спокойный, умный и чертовски опасный. Несмотря на показное дружелюбие, наверняка ударит спину, когда того потребует ситуация. С таким человеком надо держать ухо востро. И последний на сцену выходит главарь пингвинов Фелиссия. Прямолинейный, тупоголовый, но очень целеустремленный тип. Если он задался целью раскопать что-то, то он костями ляжет, но сделает это. И будет старательно подбивать других пацанов не доверять мне. Значит, что? Правильно. Нужно обернуть ситуацию таким образом, чтобы у тех не осталось ни единого шанса. И вот в этом мне должна будет помочь Кейла. «И что мне, по-твоему, надо сделать?» Слегка наклонив голову, спросила Фиолетоволосая. «Пустить слух, что ты самый четкий пацан на районе». Или позволить тебе отлупить какого-нибудь аристократа? Ничего себе. Только начали разговор, а она сразу поняла, что к чему. Последнее. Немая пауза. Артур, вообще-то я пошутила. Император только-только разгреб один конфликт между аристократом и простолюдином, а ты предлагаешь начать следующий? Я внимательно выслушал возражение Кейлы и кивнул. Тип того. Только, во-первых, не забывай, что я тоже аристократ. А во-вторых, никакого конфликта не будет». «Так, врежу пару раз хорошенько, а затем получу нехилых людей в ответ. Только без фанатизма, не хочу задницу в больничке отлеживать». «Что ты сейчас вообще не поняла? Ты хочешь, чтобы тебя избили?» <как> Тип того. И сделать это должны определенные люди, причем на камеру». Фила достала из кармана электронную сигарету и затянулась. «Да уж, а я еще думала, зачем госпожа поручила тебе это задание?» А ты, выходит, просто отбитый и действительно идеально подходишь под роль обиженного аристократа, желающего отомстить высшему свету. Ну, допустим. Кого именно ты хочешь избить и кто именно должен дать тебе сдачи? Я сделал вид, что задумался, хотя кандидатуру выбрал еще перед нашим разговором. Мне нужен Васильев Кевин. Какое-то тупое сочетание. Это ты в нашем мире не бывал. Там в детских садах и не такое повстречаешь. Думал, что Киела сразу же начнет протестовать, но она вместо этого неспешно дымила и продолжала на меня смотреть. «Значит, хочешь отомстить за чрезмерно гуманное наказание?» «Ого! А он уже его получил?» «Скоро получит. Когда за дело берется личный император, люди становятся на удивление продуктивными. Вот и здесь практически все доказательства собраны, и суд будет через две недели. Но слухи насчет того, сколько дадут этому мажорчику, уже расползлись по сети». «Неужели не видел?» «У меня есть дела поважнее, чем прожигание жизни в интернете. Сколько ему дадут?» «Три года в исправительной колонии под Новосибирском». «Сурово». «Ни капли. Все знают, что род Васильевых имеет особое влияние в этом городе. А значит, пацан будет жить чуть ли не в барских условиях. Так что, скорее, это будет не тюремное заключение, а длительный санаторный отдых». «И почему я не удивлен?» «Хотя и три года за дуэль, на которую отчаянно нарывался сам пострадавший, это тоже как-то многовато. С перебором, так сказать. Но тут, подозреваю, сыграла его попытка свалить из страны. Сидел бы на жопе ровно, вообще бы оправдать могли. А как император отнесется к такому наказанию?» «Никак. Сейчас он находится между двух огней, поэтому занимает нейтральную позицию. Пострадавший цел, обидчик получил наказание». Ну а то, что Васильеву не будет от этого ни горячо, ни холодно, его уже не волнует. Пойди докажи, что Кевин будет сидеть на привилегированных условиях. Дела. Я быстро обработал полученную информацию и еще раз убедился в правильности собственного выбора. Ну отлично, так даже лучше. В смысле? Ну, лидеры молодежных банд наверняка взводят, но в ближайшее время точно не будут ничего предпринимать. Поэтому кто-то должен отомстить Васильеву. «И этим кем-то должен быть я. Парни наверняка будут куда-то приводить. Полицейский участок. Здание суда. Дайте мне нанести ему пару ударов, после чего пусть конвоиры хорошенько меня отходят. Можете даже условку за нападение на человека пришить. Виртуально, конечно. Мне еще реальных приходов не хватало. И ты готов будешь терпеть удары?» «Да, да как нехрен. Правда, пылью буду прикрываться». Но все же пропущу несколько ударов для драматического эффекта. Главное, чтобы этот момент запечатлели на камеру, а потом случайно слили в сеть. Да, желательно нанять несколько десятков ребят, которые разгонят нужные нарративы в сети. Мол, «Отомстил за пацана!» «Единственный, у кого есть яйца!» и так далее. Пусть покреативят, но не перегибают палку. Не хочу, чтобы главари банд начали бояться за насиженные места. Кейла выдохнула большой клуб дыма, затем убрала сигарету обратно в карман и посмотрела в окно. «А ты стратег», — протянула она. «Думаешь, такая нехитрая комбинация может сработать?» «Да на раз-два. Люди любят красивые истории. Сперва защита близнецов, потом месть за избитого простолюдина. Осталось запихнуть сюда какой-нибудь конфликт с великим родом». С Болтом, к примеру. «И все. Образ местного героя будет у меня в кармане. Ну, идеально же». «Не идеально, но неплохо», — спустя недолгое молчание произнесла девушка. «Хорошо, я обмозгую твою затею. Ответ дам завтра». В этот момент со стороны стадиона послышался восторженный рев. «Кажется, команда твоей сестры вышла вперед. Ты бы сходил. Поддержал ее, что ли?»